А глава 30. -я. Обольститель. Часть 2. «Вернула драгоценности», — написал курьер. Сообщение застало Рубена в лаборатории, где техники проводили для него и кое-каких инвесторов презентацию инновационной модели собаки-робота под кодовым названием «Робо-538». Чего только не умел этот малец, Ростом в 20 сантиметров. Обычные команды типа «сидеть, лежать, к ноге» просто в лед. Но кроме этого масса другого. Вплоть до обучения ребенка математики. Вечный друг ребенка. Не постареет, не умрет. Его можно будет заменить. На внешность крайне мил. Почти как настоящий щенок овчарки. И обучаем к тому же. Отличная модель, которая должна пойти на русском рынке так же хорошо, как пошла в Китае. Будущее за такими вот домашними питомцами. И вот, когда это чудо современной робототехники выполняло сальто назад, Рубен получил сообщение о возврате драгоценностей. «Кремень, девка!» – пробубнил себе под нос так, чтобы никто не расслышал. «Как вам, малыш Руба, Рубен Русланович?» спросил техник, демонстрирующий модель. «Хорошо себя показал. Надо доработать модель под требования российского рынка, и можно продавать с технологию». «Если бы этот пес еще Жасмин помог мне очаровать, цены бы ему не было в базарный день». Это Рубен уже про себя размечтался. Паршивка так ему и не позвонила. больше того Не приняла телефон, а курьер вернул его обратно лишь вечером, так что Булатов, как дурак, целый день ждал весточки от маленькой излючки. Телефон — это еще цветочки, как выяснилось. Что только не пытался Рубен подарить Жасмин за последние дни. Цветы, еду из разных ресторанов, платья от кутюр, туфли, драгоценности, шубы. несмотря на то, что на дворе август. Все было отвергнуто. Она даже дверь курьеру ни разу не открыла. Вот какая ц а ц а А сколько приглашений отправлено на ее почту, не с честь. Открытие ресторанов, кино, театр, бали. Казалось, он перебрал в с ё но не добился ровным счетом ничего. Впору было сдаться. Может быть, кто-то другой так и поступил бы, но не Рубен Булатов. Отец в свое время научил одной простой истине, которая очень помогала по жизни. Если хочешь достигать цели, целиться надо лучше. Звучало как пустое красивое высказывание, не более. Но если им проникнуться, тебе открывался настоящий секрет мироздания, трать энергию с максимальной пользой. В случае с Жасмин б у л а т о в а просто не хватало знаний, что она любит, чем ее можно зацепить. И он приступил к исследованию объекта под именем Евгения Новикова со свойственным ему энтузиазмом и напористостью. Нанял частного детектива, чтобы вызнать всю подноготную, так понравившейся ему девушке. а сам п л о т н у ю приступил к изучению ее инстаграма. Кстати, сделал уникальное открытие, и совсем не в лаборатории. Никакая Жасмин не кукла. н е в е р н о е он выбрал ей ласковое прозвище. Да, красивая, да, лицо прямо кукольное, да и телом она похожа на Барби, но она живая. Не знал, как по-другому описать. Интересная девочка со своими взглядами на мир. Они, конечно, неправильные, жутко розовые взгляды эти. Ее вообще, похоже, периодически накрывало радугой, а единороги жили в ее квартире в качестве домашних животных. Настолько позитивными казались посты и фото. И все же Рубену было интересно столкнуться с кем-то настолько положительно мыслящим. Если бы ему вдруг подумалось завести себе постоянную партнершу, он хотел бы, чтобы рядом была такая девушка. Она любила каждую букашку и цветок этого жестокого мира, выступала в пользу защиты животных, поддерживала жертв домашнего насилия, учила молодых девочек за собой ухаживать. Булатова поразила ее разносторонность. «Это злючка?» — на вид такая строгая — на самом деле обожала пробовать новые вещи, прямо как он. Любила путешествовать и, кажется, обошла в Краснодаре каждый закоулок. Больше того, написала об этом. С ней 100% будет очень интересно пообщаться в реале, а не только через ее этот г р ё б а н ы й Инстаграм. Кстати, общение у них уж очень одностороннее. Он просто читал то, что она писала на своей страничке, на этом в с ё и даже подсел на ее ежедневные посты, чего уж от себя совсем никак не ожидал, ведь раньше в тяге к такого рода развлечениям замечен не был. Ее новые фото тоже привлекали. Он по 200 раз на дню разглядывал особенно п о л ю б и в ш и й с я смотрел видео. Рубен теперь еще лучше понимал Стахова в его желании сделать Жасмин своей. помнил брошенную заклятым другом фразу о схожести мыслей. Да, Влад оказался еще тем двуличным засранцем, но во многом они с Рубеном были похожи. Делили одну на двоих страсть к новым технологиям, развитию, прогрессу. Теперь он понимал, чем, кроме кукольной внешности, Жасмин так зацепила его заклятого друга. Именно своей открытостью и разносторонностью. позитивом как же рубену хотелось вживую пообщаться с прекрасй н о жасмин первым делом после того как завершилась презентация он вернулся в свой кабинет и открыл полочку в столе где теперь хранился набор новых сим-карт да да у него был именно набор ибо стоило позвонить или написать жасмин с одного номера как она его тут же блокировала А звонить он пробовал каждый раз после того, как она отказывалась принимать очередной подарок. Рубен искренне надеялся, что рано или поздно Жасмин надоест его блокировать, и она вступит в контакт. Должна понять, что игнором его не проймешь. Скорее бы. Терпение б у л а т о в о стремительно заканчивалось. В какой-то степени вот это вот все уже давно смахивало на одержимость. Как действовать по-другому, Рубен не знал. Но отпустить мечту о контакте с Жасмин не мог. Да и не хотел. Надо бы предпринять какие-то более решительные действия. Но не насильно же ее выковыривать из ракушки, в которой она закрылась. Под ракушкой он понимал ее квартиру, куда она больше его так и не пустила. Его уже н е раз и н е два посещали мысли... Снять к чертям дверь, вытащить из дома строптивую девчонку и транспортировать прямиком к себе. Но не варвар же он какой, чтобы насильно забрать ее к себе. Или варвар?